Среда, 3 марта. Теперь мне не следует выезжать по вечерам, чтобы бодро вставать и работать с 8 часов утра. Мне остается только 16 дней. Понедельник, двадцать марта. То не удивлен тем, что я сделала в такое короткое время. Ведь в сущности, это в первый раз вы применяете свои знания. Разумеется. Но так знаете ли, это совсем не дурно. Он снимает свое пальто, схватывает кисть и пишет руку, ту, которая снизу, со свойственным ему беловатым оттенком. Он тронул также волоса, которые я совершенно переделала, так же, как и руку. И так он писал «руку», это меня забавляло, и мы болтали. Все равно, исключая фона, все, и волосы, и плюш, все это написано грязно, все это мазня. Я могу сделать лучше. Это мнение Тони. Но, тем не менее, он доволен. И говорит, что если бы можно было ожидать отказа в салоне, он бы первой посоветовал не посылать этой вещи. Он говорит, что он удивлен тем, что я сделала. Это закончено, хорошо задумано, хорошо построено, гармонично, элегантно, грациозно. О, да-да, но я недовольна телом, и подумать только, что скажут, что это моя манера. Это мазня. Уверяю вас, мне дорого стоит выставить вещи, которые не нравятся мне по исполнению» которая так не похожи на мои обыкновенные работы. Правда, я никогда еще не сделала ни одной вещи, которая бы мне нравилась, но все-таки это грязно, это мазня. Проклятая скромность, проклятый недостаток доверия. Если бы я только не колебалась и не спрашивала себя, быть или не быть, но не будем совершать новую нелепость, оплакивая уже совершившееся дело не знаю почему я думаю сегодня вечером об италии это жгучие мысли которых я всегда стараюсь избегать. я прекратила свои римские чтения, потому что они меня приводили в слишком восторженное состояние и занялась французской революцией и грецией но рим но Италия. Я схожу с ума при одной мысли об этом солнце, об этом воздухе, обо всем. Четверг, 25 марта. Делаю последние штрихи на своей картине, но работать больше не могу, так как в ней или больше нечего делать, или же надо все переделать. Кончена картина, Сделанная черт знает как. Вышиною моя картина 1 метр семьдесят сантиметров Вместе с рамой. Молодая женщина сидит Около плюшевого стола. Стол цвета увядшей зелени Прекрасного оттенка. Она оперлась локтем правой руки И читает книгу, Около которой лежит букет фиалок. Белизна книги. Оттенок плюша, цветы около голой руки производят хорошее впечатление. Женщина в утреннем, светло-голубом, шелковом костюме и в косынке из белой кисеи со старинными кружевами. Левая рука упала на колени и едва удерживает разрезной ножик. Стол плюшевый, темно-синий а вместо фона бархатная драпировка фон и стол очень хороши голова в три четверти волосы восхитительные белокурые золотистые как у дианы распущены они обрисовывают форму головы и полузаплетенные падают по спине в половине четвертого приехали мистер и мадам Гавини, парижские знакомые Башкирцевых. Мы подумали, что надо посмотреть картину Мари, прежде чем ее увезут. Ведь это отъезд первенца. Славные они люди. Гавини в карете проводил меня во дворец промышленности, и два человека понесли холст. Меня бросало то в жар, то в холод, и мне было страшно, словно на похоронах. Потом эти большие залы, огромные залы со скульптурой, эти лестницы. Все это заставляет биться сердце. Это мой первый дебют. Независимый, публичный поступок. Чувствуешь себя одинокой, словно на возвышении, окруженном водою. Наконец все сделано. Мой номер 9091. «Мадемуазель Мари Константин Рюс». Так Башкирцева подписывала свои картины. «Надеюсь, что примут», — послала Тони свой номер. Пятница, 26 марта. «Сегодня исповедовалось, завтра будем причащаться. Наш священник исповедует как ангел, то есть как умный человек. Несколько слов...» и все кончено. Впрочем, вы знаете мои взгляды на это. Я давно бы умерла с отчаяния, если бы не верила в Бога.